Пока мы говорили, вошёл слуга и сказал, что обед подан. Тогда ангечанин встал, дал мне пьястр и предложил Кармен руку, словно она не могла идти сама. А она всё так же, смеясь, сказала мне: "Мой милый, я не могу тебя пригласить к столу, но завтра, как только ты услышишь, что бьют развод, приходи сюда за апельсинами. О, ты увидишь комнату, обставленную лучше, чем на улице Канделя, и посмотришь, прежнее ли я Карменсита. А потом мы поговорим о цыганских делах". Я ничего не ответил, и до меня уже на улице донёсся крик ангеличанина: "Приходите завтра с макилами и хохот кармен". Я ушёл, не зная, что делать. Не спал ночь, а на утро был так зол на эту изменницу, что решил уехать из Гибралтара, не повидавшись с ней. Но как только я услышал барабанный бой, всё моё мужество меня покинуло. Я схватил опельсины и побежал к Кармен. Её ставни были приотворены, и я увидел её большой чёрный глаз, который меня высматривал. Мне открыл дверь вчерашний лакей Эмгричанин. Ну, Кармен сейчас же отправила его с каким-то поручением. Как только мы остались одни, она разразилась хохотом и бросилась ко мне на шею. Никогда я ещё не видел её такой красивой, разукрашенная как Мадонна, надушенная, шёлковая мебель, вышитые занавесы. Ох, а я-то вор-вором. «Менчаро», — говорила Кармен, — «мне здесь хочется все поломать, поджечь и убежать в Сьерру». И нежности, и хохот она плясала, она рвала на себе свои фолборки, то есть ну, никакая обезьяна не могла так кривляться, так скакать, так куролесить. Угомонившись, она мне сказала, «Ну, слушай, а теперь дело цыганское». Я прошу его съездить со мной в Ронду, где у меня сестра в монастыре. А тут опять хохот. Мы проезжаем местом, которое я тебе укажу. Вы на него нападаете, грабите дочисто. Лучше всего было бы его укокошить. Но знаешь, что нужно сделать, сказала вдруг Кармен? Нужно, чтобы Кривой выскочил первым. А вы держитесь немного позади. Англичанин храбрый, ловок. У него отличные пистолеты, ты понимаешь? И она разразилась хохотом, от которого я вздрогнул. "Не отвечал я ей: "Я ненавижу горсию, но он мой товарищ. Быть может, может когда-нибудь я избавлю тебя от него, но мы с ним сведём счёты по обычаю моей страны. Я только случайно цыган, а кои в чём я останусь всегда, как говорится" честным наварцом. Ты дурак, безмозглый человек. Ты настоящий паильё. Ты как карлик, который думает, что он высокий, когда ему удаётся далеко плюнуть. Ты меня не любишь, уходи. Когда она мне говорила уходи, я не мог двинуться с места. Я обещал ей уехать, вернуться к товарищам и ждать её с англичанином. Но у меня был свой план. Я вернулся в условленное место. Донкайра и Гарсия меня уже ждали. Мы заночевали в лесу у костра из сосновых шишек, который великолепно горел. Я предложил Гарсии сыграть со мною в карты. Когда мы играли вторую партию, я сказал ему, что он плутует. Он расхохотался. Тогда я бросил ему карты в лицо. Он хотел схватить мушкетон, но я наступил на него ногой и сказал, «Говорят, ты владеешь ножом» как лучший Малакской хват. Хочешь попробовать со мной? Дон Кайре пытался нас разнять. Я несколько раз ударил Гарсию кулаком. Зло сделало его храбрым. Он выхватил нож. Я свой. Мы сказали Дон Кайре посторониться и не мешать нам. Да уж он увидел, что нас не остановишь, и отошел. Гарсия уже согнулся пополам, как кошка, готовая броситься на мышь. В левую руку он взял шляпу, чтобы отражать, а нож выставил вперед. Это их андалузский прием. Я стал по-наварски лицом к нему, левую руку кверху, левую ногу вперед, нож у правого бедра. Я чувствовал себя сильнее великана. Гарсия бросился на меня стрелой, но я повернулся на одной ноге, и перед ним оказалось пустое место, но я попал ему в горло, и нож вошел так глубоко, что моя рука уперлась ему в подбородок. Я с такой силой повернул клинок, что он сломался. Все было кончено. Клинок вышибло из раны, струей у крови в руку толщина. Гарсия упал ничком, как бревно. «Что ты наделал?» — сказал мне Данкаэра. «Послушай», — отвечал я ему, — «мы не могли быть вместе. Я люблю Кармен и хочу быть один». К тому же Гарсия был мерзавец, Я не забыл, как он поступил с бедным Ромендадо. Слушай, нас теперь только двое, но мы люди хорошие. Будем друзьями на жизнь и на смерть. Он пожал мне руку. Это был человек пятидесяти лет. Чёртова любовная история, воскликнул он. Если бы ты попросил у Гарсии и Кармен, он бы тебе её продал за пястёр. А теперь нас только двое, как же нам быть завтра? О, положись на меня, отвечал я ему. Теперь мне весь свет нипочём. Мы похоронили Горсиу и перенесли наш лагерь на 200 шагов. Утром подъехала Кармен со своим англичанином в сопровождении слуги и двух погонщиков. Я сказал Донкаэре: "Я беру на себя англичанина, а ты припугни остальных, они без оружия". Англичанин оказался храбр. Не толкни его, Кармен, под руку, он бы меня убил. Ну, словом, в этот день я отвоевал, Кармен, и с первого же слова объявил я ей о том, что она вдова. Когда она узнала, как это произошло, ты всегда будешь Лильепенди, сказала она. Гарсей, наверное, бы убил тебя. Твой наварский прием просто глупость, а он отправлял на тот свет и не таких, как ты. Но видно, пришёл его час. Придёт и твой. И твой, отвечал я ей, если ты мне не будешь настоящей Роми. "Ну что ж", отвечала она. "А я не раз видела в кофейной гуще, что мы кончим вместе". "Ну ладно, будь что будет", и она щёлкнула кастаньетами, как всегда, когда хотела отогнать докушенную мысль когда говоришь о себе, забываешься, вам должно быть скучно слушать все эти подробности. Но я скоро кончу. Первое время я был доволен Кармен, она жила то в Малаге, то в Гранаде, то в Кордове, но по первому же моему знаку бросала всё и являлась ко мне то куда-нибудь в глухую Венту, а то и на бивак. Один только раз в Малаге на меня встревожило. Я узнал, что она имеет виды на одного очень богатого негоцианта, с которым она, вероятно, хотела повторить гибралтарскую шутку. Несмотря на уговоры Данкаера, я поехал в Малагу, явился туда среди дня, отыскал Кармен и сейчас же увёз её. И вот у нас вышло крупное объяснение. Знаешь, сказала она мне: "С тех пор, как ты стал моим ромом по-настоящему, я ведь люблю тебя меньше, чем когда ты был моим менчаро". Я не хочу, чтобы меня мучили. А главное, я не хочу, чтобы мной командовали. Я хочу быть свободный и делать всё, что мне вздумается. Смотри, не выводи меня из терпения. Если ты мне надоешь, я ведь сыщу молотчика, который поступит с тобой так же, как ты поступил с кривым. Дон Кайро нас помирил. Но то, что мы друг другу наговорили лглом на сердце и что-то между нами переменилось. Тут скоре с нами случилась беда. Нас настигли солдаты. Донкайры был убит, и с ним два других моих товарища, двух других забрали. Я же был тяжело ранен, и если бы не мой верный конь, то тоже бы попался в руки солдатам, падая от усталости, с пульей в теле, я скрылся в лесу вдвоём с уцелевшим товарищем. Слезая с лошади, я не шел, сочувствую, думал, что уже подохну в кустах, как подстреленный заяц. Товарищ отнес меня в знакомую нам пещеру и отправился за Кармен. Она была в Гренаде и сейчас же приехала. Целых две недели она не отходила от меня ни на шаг. Она ухаживала за мною с такой ловкостью и с таким вниманием, как не ухаживала ни одна женщина за самым любимым человеком. Чуть только я смог держаться на ногах, она в величайшей тайне отвезла меня в Гренаду. Через полтора месяца я поправился, но я много передумал во время болезни и решил переменить образ жизни. Я предложил Кармен покинуть Испанию и постараться зажить честно в новом свете. Она подняла меня насмех. Мы не созданы сажать капусту, сказала она, наш удел жить за счёт поилию. Кстати, я тебе устроила одно дело с Натаном бен-Йесуфом в Гибралтаре. У него есть партия бумажной материи, которая только тебя и дожидается, чтобы переправиться. Он знает, что ты жив. Он на тебя надеется, что скажут наши гибралтарские корреспонденты, когда узнают, что ты изменил своему слову. Я дал себя в велеч и снова принялся за свой гадкий промысел. Когда я прятался в гренаде, там происходил бой быков, и Кармен на нём была. Вернувшись, она много говорила об одном очень ловком пикадоре по имени Лукас. Она знала, как зовут его лошадь, и во что обошлась ему его расшитая куртка. Я не придал этому значения, дня через два Хуанито, это мой уцелевший товарищ, сказал мне, что он видел Кармен и Лукаса у одного торговца на Сокатине. Это нарушило моё спокойствие. Я спросил Кармен, как и почему она познакомилась с этим пикадором. "О, это человек, с которым можно сделать дело", отвечала она. "Если река шумит, то в ней либо вода, либо камни. Он заработал на боях 1200 реалов, одни из двух. Или эти деньги надо забрать, или так как этот человек смелый и хороший всадник, его надо завербовать в нашу шайку". Такие-то умерли, тебе надо их заменить. Возьми его к себе. «Я не желаю ни его денег, ни его самого», — отвечал я ей. «А тебе я запрещаю с ним разговаривать». «Берегись», — отвечала она, — «когда меня дразнят, я делаю назло». К счастью, Пикадор вскоре уехал в Малагу. Я занялся переправкой материи этого Бен-Юсуфа, чем это была очень трудная экспедиция. Она мне стоила много хлопот, Я забыл про Лукаса. Доверно да и Кармен про него забыл и не совсем то на время. Вот в эту ту пору синьор я и встретился с вами. Помните, сперва близ Монтилье, а потом в Карудове. Но об этом вы, может быть, знаете даже больше, мы его. Кармен украла у вас часы, и она ещё хотела вот это кольцо что у вас на пальце. Она говорила, что это волшебный перстень, что ей очень важно его получить. Мы сильно поспорили, и я её ударил. Она побледнела и заплакала. Я в первый раз видел её плачущей, и это произвело на меня ужасное впечатление. Я просил у неё прощения, но она дулась на меня целый день. И когда я вечером уезжал в Монтилью, не захотела меня поцеловать. Мне было очень тяжело. Но через 2 дня на вдруг явилась с радостным лицом, весёлая как птичка. Всё прошлое было забыто, и нас снова можно было принять за влюблённых со вчерашнего дня. "Прощайся", она мне сказала, "слушай, в Кордове праздник, я хочу туда съездить. Там узнаю, кто возвращается с деньгами, тебе скажу". И я её отпустил. Оставшись один, я стал думать об этом празднике и о перемене в настроении Кармен. Она уже там стила, говорил я себе. Раз сама вернулась, и от крестьянина я узнаю, что в Кордове бой быков. Кровь во мне вскипает. Я скачу как сумасшедший и приезжаю на площадь, схожу в цирк. Мне показали Лукаса а на скамье у барьера я увидел Кармен. Мне достаточно было поглядеть на нее одну минуту, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. Лукас, как я и ожидал, стал изображать любезного кавалера. Он сорвал быка к акарду и поднес ее к Кармен, а та тут же приколола ее к своим волосам. Но бык взялся отомстить за меня. Лукас и его лошадь свалились сничком. Бык на них... Я стал искать глазами Кармен, но её уже не было. Тогда я вернулся в тот дом, который вы знаете, и просидел там тихо весь вечер и часть ночи. Часов около 2:00 утра вернулась Кармен и была немного удивлена, увидев меня. Ступай со мной, сказал я ей Ну что ж, едем, отвечала она Я взял лошадь, посадил ее позади себя И так мы ехали всю ночь, не сказав друг другу ни слова Утром мы остановились в глухой венте Неподалеку от небольшого скита Тут я сказал, Кармен, послушай, я забуду все Я ничего тебе не скажу Но обещай мне одно уехать со мной в Америку и сидеть там спокойно. Нет, отвечала она сердито. Я не хочу в Америку, мне здесь хорошо. Это потому, что ты здесь с Лукасом? Ну ты помни, если он поправится, то долго не протянет. Да и впрочем, охота мне возиться с ним. Мне надоело убивать твоих любовников. Я убью тебя. Она пристально поглядела на меня своим диким взглядом и сказала: "А я всегда думала, что ты меня убьёшь". Сто дней, когда я тебя в первый раз увидала, я как раз выходя из дому под встречалась со священником. А сегодня ночью, когда мы выезжали из Кордовы, ты ничего не заметил? Сейд перебежал дорогу между копыту твоей лошади. Это судьба. Карлсман спросил её: "Ты меня больше не любишь?" Она ничего не ответила, она сидела, скрестив ноги на рогоже и чертила пальцем по земле. Давай жить по-другому, Кармен, умолял я ее. Ну, поселимся где-нибудь, где нас уже ничто не разлучит. Ты же знаешь, что у нас под дубом зарыто сто двадцать унций. Потом у Натана бен Юсуфа есть наши деньги. А она улыбнулась и сказала, сначала я, потом ты. Я знаю, так должно случиться. Послушай, сказал я ей, я теряю и терпение, и мужество. Решай сам или я решу по-своему. Я оставил ее и направился в скит. Отшельника я застал за молитвой. Я подождал, пока он кончит. Я рад был бы молиться, но не мог. Когда он встал с колен, я подошел к нему. Отец мой обратился я к нему. Не помолитесь ли вы за человека, который находится в большой опасности? Я молюсь за всех скорбящих, отвечал он, Не могли ли бы вы отслужить обедню о душе, которая, быть может, скоро предстанет пред своим создателем? Да, отвечал он, пристально глядя на меня, так как, верно, у меня в лице было что-то странное, ему хотелось, чтобы я разговаривался. Мне кажется, я вас где-то встречал, сказал он. Я положил на скамейку пьястр. Когда вы будете служить обедню? Через полчаса. Сын соседнего трактирщика придёт прислуживать. Скажите мне, молодой человек, нет ли у вас на душе чего-нибудь, что вас мучит? Не послушались бы вы совета христианина. Я готов был заплакать. Я сказал ему, что вернусь и ушёл. Я лёг на траву и лежал, пока не зазвонил колокол. Тогда я вернулся, но не вошел в часовню, а стал состоять подле. Когда обед не кончилось, я пошел к Венте. Я надеялся, что Кармен сбежит. Она могла взять моего коня и ускакать, но она была тут. Ей не хотелось, чтобы могли подумать, что она меня испугалась. Пока я ходил, она распорола подол платья и вынула оттуда свинец. Теперь она сидела за столом, и смотрела в миску с водой, куда вылила растопленный свинец. Она была так поглощена своей ворожбой, что не заметила, как я вошёл. Она то брала свинец в руку и с печальным видом поворачивала его с стороны в сторону, то напевала какую-то колдовскую песню. "Кармен, сказал ей, вы идёте со мной". Она встала, бросила свою миску и накинула на голову мантилью, словно собираясь в путь. Мне подали коня, она села на круп и мы поехали. Так, значит, моя Кармен, сказал ей я, когда мы проехали немного. Ты хочешь быть со мной? Да. Я буду с тобой до смерти. Да. Но жить с тобой я не буду. Мы были в пустынном ущелье. Я остановил коня. «А, это здесь?» — сказала она и спрыгнула наземь. Она сняла мантилью, уронила ее к ногам и стояла под бочась кулаком, глядя на меня в упор. «Ты хочешь меня убить?» — «Я это знаю», — сказала она. «Такова судьба, но я не уступлю». «Послушай», — сказал я ей, — «образумся, подумай, все прошлое позабыто, а ведь ты же знаешь, ведь это ты меня погубила. Ради тебя я сделался вором и убийцей. Кармен, моя Кармен, ну дай мне спасти тебя и самому спастись с тобой!» Хосе, — отвечала она, — «ты требуешь от меня невозможного. Я тебя больше не люблю». А ты меня ещё любишь, и поэтому хочешь убить меня. Я бы могла опять солгать тебе, но мне лень это делать. Между нами всё кончено. Как мой ром ты вправе убить свою роми, но Кармен всегда будет свободной. Цыганка она родилась, и цыганкой умрёт. Так ты любишь Лукаса, спросил я её. Ах, я любила его, как и тебя одну минуту даже пожалуй меньше, чем тебя. Теперь я ничего больше не люблю и ненавижу себя за то, что любила тебя. Я упал перед ней на колени Я взял ее руки Я орошал их слезами Я говорил ей о всех тех счастливых минутах Что мы прожили вместе Я обещал ей, что останусь разбойником Если она этого хочет Все, сеньор, все Я обещал ей все, только бы она меня еще любила А она отвечала, еще любить тебя я не могу Жить с тобой я не хочу Ярость обуяла меня Я выхватил нож Мне хотелось, чтобы она испугалась и просила пощады, но эта женщина была демон. В последний раз крикнул я ей, «Останешься ты со мной!» «Нет, нет, нет!» — сказала она, топая ногой, сняла с пальца кольцо, которое я ей подарил, и швырнула его в кусты. Я ударил ее два раза. Я ударил ее два раза. Это был нож кривого, который я взял себе, сломав свой. После второго удара она упала. Не крикнув. Я как сейчас вижу её большой чёрный глаз, уставившийся на меня. Потом он помутнел и закрыл Я целый час просидел перед этим трупом, уничтожен. Потом я вспомнил, что Кармен мне говорила не раз, что хотела бы быть похороненной в лесу. Я вырыл ей могилу ножом и опустил её туда. Я долго искал кольцо, наконец нашёл. Я положил его в могилу. Рядом с маленьким крестиком. Может, этого и не следовало делать. Потом я вскочил на коня, поскакал в Кордову и у первой же Кардегардии назвал себя. Я сказал, что я убил Кармен, но не сказал, где я похоронил ее. Отшельник был святой человек. Он помолился за нее и сказал, Он отслужил обедню за упокой её души. Бедное дитя. Это цыганы виноваты, что они воспитали их.